спросить у вас, друзья, что означает слово «святыня». Думаю, ваш ответ будет следующий. «Святыня — это, собственно, все, что не может быть пренебрежено или попираемо ни при каких условиях». Так Господь Бог определил то, что должно быть святыней для человека, притязающего на поклонение Богу. Это прежде всего он сам, это его заповеди, это служение ему, это сердце человеческое. Так написано, например, в Первом послании к Есленникицам, третья глава, тринадцатый стих. Это истина Божья, это Пасха Господня, это десятина и другие вещи, записанные в Писании. Предметы, неоговоренные незыблемой заповеди Божьей, необходимо было посвящать во святыню, записано в книге Левит, 27 глава, 14 стих. Святыни должны были защищаться стражами, и Господь укоряет народ Израилев за неисполнение этого долга. И опять же народу Бог говорит в книге Иезекииля, 22 глава, 8 стих «Святынь моих ты не уважаешь». Как вы думаете, почему народ, с одной стороны, не защищал святыни Божьи, а с другой стороны, не уважал их? Потому что потеряли страх Божий, который и призван регулировать отношение к святыне. А почему они утратили этот страх? Потому что перестали считать святыню чем-то важным и серьезным для себя. И мы с вами живем именно в такое время, когда в христианстве, по большому счету, попросту отсутствуют святыни. А общество, вдохновляемое дьяволом, продолжает готовиться к поклонению зверю, и на том месте, где должна быть совесть, наполненная страхом Божьим, старательно монтируется жертвенник плотских наслаждений. Спросите у молодых пар, которые вот-вот должны вступить в брак, что для них свято, то есть высоко, неприкосновенно и в высшей степени авторитетно, и ожидайте ответ не теоретический, а тот, что отражает настоящую действительность для них». Даниил, продолжающий молитвенную жизнь в том виде, в каком имел ее до указа царя, лишний раз подтверждал, что упование на Бога для него очень серьезно. Трое юношей, идущие навстречу раскаленной печи, не намерены воспользоваться последним шансом, великодушно предоставленным навуходоносорам, только потому, что они верили всерьез, а не мимоходом. Руф Моавитенко не соглашается на уговоры своей свекрови с учетом того, что живой Бог, обитавший в Наимине, это было для нее достаточно серьезно, много важнее и дороже родных моавитских полей. Апостолы не могут согласиться с доводами и угрозами Синедриона только потому, что проповедь о Христе и сам он были для них реальностью куда более драгоценной, чем свобода, благосклонность власти, да и сама их жизнь». Как все ответственно и серьезно. Вот как об этом же скажет апостол Павел. «Для меня жизнь — Христос». Да-да, именно так, не больше и не меньше. Упование не может быть добавкой к твоей моральной жизни, украшением ее, даже лучшей частью, не может. Оно должно быть твоей сутью. Во всех остальных случаях оно будет разновидностью религиозной активности, не имеющей, собственно говоря, ничего общего с духом и жизнью Иисуса Христа. Напомню об одной истории, записанной в 4 книге Царств, 7 глава. Большой город в Самарии. Вера в помощь Бога уже иссякала, народ пускается на тяжкие преступления, а за городом четверо прокаженных. Они и при благополучных временах были не очень-то нужны здоровому обществу, а теперь и подавно. Теперь, когда каждый борется за собственную жизнь, здесь привычный этикет неуместен. Выжить любой ценой — это единственная программа действий. Пойдем в стан сириан, а вдруг оставят нас несчастных в живых, — говорят они сами себе, — и пошли. А с послышался шум войска большого, и они побежали в сумерки, оставив стан, как он был. Прокаженные вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро и золото, и одежды, и пошли и спрятали, — сказано в 4 царств восьмой стих 7 главы. А потом увлеклись и продолжили, и вдруг их озарило. «Не так мы делаем. День сей — день радостной вести. Да ведь там, за городской стеной, гибнут наши братья, сестры, друзья. Так нельзя продолжать. Нужно идти к ним, нужно делиться, нужно видеть кого-то за пределом самого себя». Так закончилось опьянение благополучием, и наступила трезвость тех, кому предстояло спасти нацию. «А как обстоит дело с нами?» Не живем ли и мы по этому плотскому принципу ели, пили, а потом закопали? Прошли века, а в природе человеческой мысли, какой мы инстинктивно руководствуемся, ничего не изменилось — насыщаться и делать припасы. И в разумных пределах это нормально. Беда же наступает тогда, когда дальше этого языческого уровня существования жизнь христианина не простирается. Тогда это не что иное, как отсутствие трезвости в вере. С чего же начинается вера? Вы ответите, от слышания слова, как и написано. Это верно, но именно Слово Божье, зовущее к вере, зовет в первую очередь к покаянию. В Евангелии от Марка, 1 глава, 15 стих. «Покайтесь и веруйте в Евангелие», так написано, и с этого призыва начинается служение Господа Иисуса Христа. Когда несколько тысяч паломников услышали проповедь апостола Петра о Христе, то умилились, то есть прониклись теплым расположением, первоначально поверили и спросили, что нам делать, мужи-братья? «Покайтесь!» — был дан единственно верный ответ. После покаяния будет крещение и жизнь, достойная Бога. Но без искренного и глубокого покаяния не может идти речи о крещении и христианской жизни в полном ее значении. Точнее, не должно, если мы трезвы. Твой путь лежит, Дорогать трудно, на нем леска. Твой путь суровий, греха не взгоди, Тебя теснят со всех сторон. Хоть трудная твоя дорога. Звісноті отворені всігда. Святі Божього священства Придуть к вратам, встречать Тебя. Ведь Ти устал в боротьбе тревоги, Много скорби век. В сборнике «Детский друг» во втором томе есть рассказ «Сын первосвященника». Тогда уже развернулись гонения на христиан, и сын главного действующего лица в этом преследовании как-то попал во дворик тюрьмы. Навстречу ему ведут изможденного христианина, чтобы продолжить пытки последнего. Юноша спрашивает, «Для чего тебе это нужно?» «Я христианин, и по-другому не могу», — отвечает тот. «А что они не христиане?» — удивился сын первосвященника, указывая на окружающих. В Евангелии от Марка 1.15 сказано «Покайтесь и веруйте в Евангелие, а не веруют без покаяния». Юноша был поражен такому ответу. И подобная опасность верить и креститься без сокрушительного покаяния всегда существовала для детей верующих родителей во многих общинах. Но не будем обманываться, дорогие друзья, такое верование не более чем социальное христианство, душевное христианство, не принимающее духовной жизни. Там, на первый взгляд, все похоже на настоящее, но при более внимательном рассмотрении обнаруживается существенный сдвиг, нет органической потребности в Боге. Религиозно-социальная активность не в счет. Можно петь христианские песни, читать стихи, проповедовать, посещать больных, участвовать в миссионерских нуждах, совершенно не зная Бога и не интересуясь им. Эта работа захватывает деятельных, не обязательно возрожденных. А невозрожденный деятель не будет испытывать обличение духа, ибо слышат Бога лишь раскаянные сердца. О, если бы можно было бы остановить эту гигантскую машину кипучей христианской деятельности и разобраться каждому лично, пока не поздно, что мы практически имеем во Христе! Неужели мы не услышим предупреждающий возглас Иисуса Христа «Спасайтесь от рода сего развращенного!» Сегодня, как никогда, нам нужно трезвиться и бодрствовать, ибо тьма сгустилась.